Глава 15. Герцог Амстел спокойно шел по улице к своему дому. Слишком спокойно. Начальник охраны с опаской посматривал на своего господина, опасаясь вспышки его гнева. Доминик Амстел не просто был мертв, его убили, а перед этим жестоко пытали. Лемон вздрогнул, вспомнив окровавленное тело и глазницы. Даже его чуть не вывернуло наизнанку от запаха крови и животного страха. Двое ребят просто выскочили из помещения. Сам Амстел, склонив голову, прошептал короткую молитву, затем, с тем же скучающим видом, с каким обычно бывал на приемах, допросил тех, кто нашел тело. Выяснилось, что хромовник пропал пару дней назад. Когда точно никто сказать не мог, Доминик часто уединялся в своем кабинете. Больше никто ничего не знал. Криво усмехнувшись, герцог кивнул, отпуская служек. «Ну, Маркус, что вы думаете?» Осведомился он таким тоном, будто спрашивал о погоде. «Если мне будет позволено», — начал тот, но герцог нетерпеливо перебил. «Разумеется, вам позволено, иначе я не спрашивал бы вашего мнения». Маркус посмотрел на своего господина. «Мне это не нравится. Весьма уместное замечание. Знаете, мне это тоже не нравится. Особенно не нравится то, что именно в этом храме, Доминик...» Он осёкся и внимательно посмотрел на Маркуса. «Луиза же вам наверняка сказала». «Да, мессир». «Доминик провел обряд», — закончил герцог, — и задумчиво нахмурился, рассматривая мозаику на полу. И остался без глаз. Глаза дракона. Говорят, без них завершение обряда невозможно. Что ж, больше здесь делать нечего. Надо возвращаться. Они достаточно быстро достигли столицы. Не желая смущать жителей, драконы приземлились на одном из пустырей, где люди Лемона — Заблаговременно приготовили одежду, и вскоре герцог Амстел спокойно шагал по мостовой рабочего квартала, прижав к носу надушенный платок. С легкостью он разыскал извозчика, назвал адрес и погрузился в глубокие раздумья. Выйдя из экипажа около крыльца своего дома, Фернанд прислушался и задумчиво посмотрел на начальника охраны. «Вы тоже слышите этот шум?» «Они что?» Двигают мебель. Моя жена решила сменить обстановку. Мне кажется, это просто шаги слуг, миссир. Тогда это слишком громкие шаги. Герцог с легкостью взбежал по ступеням крыльца и вошел внутрь. «Рос — Рос! — крикнул он. Лакей показался на лестнице. Взгляд у слуги был явно испуганный. — Что происходит? Откуда весь этот шум? — Миссир, вы уже прибыли. «Разумеется, раз ты разговариваешь со мной. Что это за грохот?» Я распорядился осмотреть чердак. Одна из статуй дракона упала. «И могу я поинтересоваться, зачем вы это сделали?» Голос герцога не предвещал ничего хорошего. Рос с отчаянием посмотрел на Лемона и опустил голову, страшась гнева хозяина. «Ваша жена, герцогиня, ее нигде нет как это казалось холод в голосе герцога замораживал само пространство не знаю мисссси сегодня утром ее светлость пришла с прогулки и после этого ее никто не видел маркус амстел бросил пронзительный взгляд на начальника охраны тот кивнул и быстрым шагом направился к выходу герцог поднялся в свой кабинет и подошел к окну Отдёрнув тяжелую портьеру, Фернанд посмотрел на улицу. На крыльце Лемон разговаривал со своими людьми. Один, тот, который пониже, эмоционально размахивал руками. Амстел нахмурился, видя, как вытягивается лицо начальника охраны. Охваченный дурными предчувствиями, он повернулся к столу. Небольшой конверт, прислоненный к чернильнице из Оникса, привлёк его внимание. Письмо, написанное женой, предназначалось ему. Фернанд узнал аккуратный крупный почерк. Резким движением его светлость порвал конверт, доставая лист, на котором явно виднелись следы слез. Нахмурившись, он вчитался в путанные фразы и заскрежетал зубами. Эмбер решила уйти от него. Именно это она написала в письме, щедро орошая его слезами. Амстел В ярости скомкал бумагу и швырнул в угол. Миссир, Лемон вошел в кабинет, на его лице читалась явная тревога. Никто не видел герцогиню с обеда. Неужели? Герцог поднял глаза, в которых полыхала такая ярость, что начальник охраны вздрогнул. Маркус, у вас ровно четверть часа, чтобы узнать, где она. Да, миссир. Лемон поклонился и вышел. Амстел остался один. Он подобрал смятое письмо, расправил и вновь читался в скачущие строки, пытаясь понять, какие мотивы двигали его женой. Было видно, что Эмбер писала свое послание в порыве сильного волнения. Дракон снова прошелся по комнате, вслушиваясь в звук собственных шагов. Время текло невыносимо медленно. Глупая зеленая девчонка. Разумеется, он найдет ее. Кровь, в которой они связаны, укажет путь. Это было одной из причин, почему герцог решился провести старинный обряд, слишком свежи в памяти воспоминания о прикованной к алтарю мертвенно-бледной Матильде и огромной змее, вздымающейся над ней. Фернанд вновь воочию увидел освещенные голубой, полной луной развалины старого храма, под которыми прятался еще один, более древний, нетронутый временем и войнами. Латар нашел его, одержимый желанием обрести крылья, вибрирующий алтарь, белоснежная кожа, по которой из голубоватых вен стекала темно-красная густая кровь. Герцог подошел к огромному глобусу, который одновременно был баром и налил себе бокал Рома. Пряности в сочетании с крепостью алкоголя заставили затаить дыхание, Дракон почувствовал, как от спиртного в его горле рождается огонь. Родовой напиток придал мыслям ясность. Если Эмбер написала письмо, вряд ли она похищена Лотаром, как когда-то графиня Феранская. К тому же Эмбер не была девственницей. Амстел отставил бокал. Следовало признать, что, спасая Матильду, Амстел повел себя глупо. Не стоило проявлять преступную слабость — и оставлять лотаров живых, как смеялась Эрмина в ответ на его вопросы о сыновьях. «Я никогда не скажу тебе, кто из них твой». Она гордо шагнула вниз с самого края скалы, и он ничего не успел сделать. С годами Фернанд понял, что ни один из них. Герцог содержал сыновей Эрмины, оплачивал их безумные траты, даже сумел добиться для старшего из братьев замены казни на заключение в крепости. А теперь Лотар сбежал и добрался до Доминика. Герцог был уверен, что именно этот выродок убил Хромовника. Но, как всегда, когда дело касалось детей Эрмины, доказательств не было. Совет Пятерых вряд ли станет руководствоваться домыслами. Его светлость устало провел рукой по лбу, прогоняя воспоминания об окровавленном теле кузена. Воистину! Эмбер не могла найти более неподходящего момента, чтобы устроить свою эскопаду. Фернанд подошел к камину, задумчиво взглянул на огонь и покачал головой. Нет, он слишком рассержен и устал, чтобы судить здраво. Амстел всегда полагал, Эмбер не из тех женщин, которые истерично кидаются в авантюры, и не мог представить, что заставило ее сбежать из дома, забыв о здравом смысле. Покашливание заставило герцога обернуться. Маркус с виноватым видом стоял в дверях. Миссир, мои люди выяснили, что несколько часов назад женщину, похожую на герцогиню, видели на почтовой станции. Она покупала билет до Ментона». «Ментон», — задумчиво произнес Амстелл, — «интересно, что в такое время года делать в Ментоне?» Он на минуту задумался, — вспоминая, почему название прозвучало настолько знакомо. «Кажется, это что-то связанное с...» Фернанд щелкнул пальцами, вспоминая имя плаксивой сестры Эмбер. «Кажется, Люси». «А напомните мне, Маркус?» — вдруг спросил герцог. «Где находится пансион моей кузины?» «Вы имеете в виду мадам Хелену?» «Разумеется, у меня не так много кузин, которые руководят пансионом». «Недалеко от менты на мессир?» «Великолепно!» — герцог криво усмехнулся. «Какая оригинальная мысль пришла в голову ее светлости — навестить сестру!» «Мессир, вы уверены?» «Конечно, Маркус. А вот ваши люди...» Он замолчал на полуслове, с удовольствием наблюдая за тем, как начальник охраны краснеет. «Завтра вы заберете ее светлость от моей кузины и привезете ее сюда». Голос Амстала прозвучал резче, чем ему хотелось, и он поморщился. «Я хочу знать, где моя жена была сегодняшним утром. Надеюсь, это ваши люди способны сделать». «Она...» Лемон слегка запнулся. «Она посещала дом Луиза Доржант». «Как мило!» — пробормотал герцог. «Интересно, что она там забыла». Пожалуй, и мне самому стоит навестить любовницу давнего врага. Рос, будь добр, мою трость. Амстел забрал ее из рук слуги и повернулся к дверям. Маркус, вы еще здесь? Миссир, позвольте сопровождать вас. Могу я поинтересоваться, зачем? Начальник охраны сглотнул и виновато опустил голову. Ваша безопасность, миссир. «Как выяснилось, это бессмысленная трата времени», — мстительно отозвался герцог. «Ступайте, Маркус, вам предстоит долгая дорога». Его светлость вышел из дома и, небрежно помахивая тростью, зашагал по улице, раскланиваясь с многочисленными знакомыми. Подойдя к дому Луизы, он усмехнулся, вежливо кивнул двум соглядатаям ингваза и буквально взбежал по ступеням. «Добрый день, любезнейший». Всучив изумленному лакею трости шляпу фернанд бросил мимолетный взгляд на фрески украшавшие стены мило это же сам телбот какая прелесть скажи хозяйке что герцог амстел ожидает ее в гостиной он повернулся и направился к ближайшей двери амстел гневный возглас заставил его остановиться и посмотреть наверх луиза стояла на лестнице Буквально кипят возмущения. Что вы себе позволяете? Зайти в вашу гостиную, моя дорогая Луиза. Или желаете разговаривать здесь, доставив удовольствие вашим слугам, распускать сплетни по всему городу? Она медленно спустилась в хол. Пойдемте. Герцог грациозно поклонился, пропуская хозяйку дома вперед. Я слушаю. Луиза, выжидающе, посмотрела на него, как только дверь закрылась. Изумительное платье. Герцог, оценивающий, оглядел ее домашний наряд. Никогда бы не подумал, что блондинкам так идет зеленый цвет. Надо заказать жене платье такого же оттенка. Я польщена, что вы проделали столь неблизкий путь от своего дома, чтобы оценить оттенок моего платья. Более того, моя дорогая, я проделал его пешком. Какое усилие! Луиза несколько раз грациозно хлопнула в ладоши, изображая аплодисменты. Амстел шутливо поклонился. «Итак, ваша светлость?» «Итак, Луиза?» Он усмехнулся, явно наслаждаясь ее раздражением. «Побеседуем о погоде?» Блондинка фыркнула. «Не вижу смысла. Она от этого не изменится. Всегда ценил ваше здравомыслие. Герцог слегка наклонил голову на бок и внимательно посмотрел на хозяйку дома. Она сжала губы и кивнула на одно из кресел. «Прошу». «Благодарю». Подождав, пока Луиза присядет, Фернанд сел и откинулся на спинку кресла. «Весьма удобны. Где вы их взяли?» Амстел, зачем вы пришли?» — вздохнула она. «Если желаете купить мебель...» «Вам лучше обратиться в мастерскую Йогана». «Нет, я предпочитаю его брата. Лак якобы гораздо лучше», — отозвался тот. «Кстати, по поводу удобства, ам, мебели. Я так понял, что моя жена — желанная гостья в этом доме». «Ах, вот оно что!» — рассмеялась хозяйка дома. «Как быстро разносятся слухи». «Быстрее, чем вы думаете». «Заметил герцог. «Например, я более чем уверен, что через пять минут ваш племянник Конрад появится в дверях этого дома, поэтому у нас достаточно мало времени. Не будем же затягивать его, дорогая Луиза. Скажите, зачем к вам приходила герцогиня Амстел? Она улыбнулась. Возгложит гложет любопытство?» «Скорее живой интерес». В последнее время Эмбер была очень расстроена, а я, признаться, не люблю, когда моя жена расстраивается. Возможно, это сентиментальность, признак старости, он задумчиво постучал пальцами по подлокотнику и добавил чуть трещи. Так зачем же? она пожала плечами. Я могла бы заставить вас сгорать от любопытства, но ведь тогда вы задержитесь, а мне не хочется, чтобы вы лишний раз встречались с Конрадом. Это не приведет ни к чему хорошему. Ваша жена спрашивала меня об обряде, который вы провели. Почему вас? Наверное, потому что вы за все это время так и не удосужились рассказать ей, — взорвалась Луиза. Как вы смели! Вы же прекрасно знали о возможных последствиях. Более того, я был уверен в благополучном исходе, — поправил он. Госпожа Доржант замерла с открытым ртом. «Вы были уверены, что она пройдет испытание?» «Конечно». «Уж вы-то должны знать, что драконы отнюдь не кровожадные монстры. Или...» Он внимательно посмотрел на блондинку. «Луиза, что именно вы рассказали Эмбер?» Под его взглядом она на секунду опустила голову, правда, тут же гордо вздернула ее. «Вам следовало самому поговорить с ней». Он встал. Вы правы. И если бы не некоторые обстоятельства, я бы сделал это. Под обстоятельствами вы подразумеваете побег Латара? Герц окинул ее задумчивым взглядом. Вижу, наша дорогая Матильда умеет настаивать на своем. Как я понимаю, Ричард уже все рассказал ей. Да. Как ваш сын сбежал? Через выгребную яму. Там проржавела решетка, и змея смогла просочиться. Фернанд с наслаждением полюбовался отвращением, написанным на лице одной из самых красивых женщин-столицы: Что ж, мне пора, Конрад, мое почтение, вы вовремя. Последние слова адресовались ингвазу, без стука, вошедшему в комнату. Не дожидаясь ответа, Амстел вышел, забрал у лакея шляпу и трость и зашагал по улице. Он прошел два квартала, свернул на площадь и вошел в гостиницу, холл, которой, волю архитектора, был превращен в огромный сад. Небрежно махнув рукой портье, Герцог привычно поднялся по лестнице на второй этаж и стукнул в дверь костяшками пальцев. Та распахнулась почти сразу, впуская долгожданного гостя в розовый будуар. «Ливи!» — промурлыкал он. «Ты не заметила, что с возрастом становишься более сентиментальной?» Эмбер проснулась еще затемно. Как девушка не пыталась заснуть снова, она так и не смогла. Несмотря на то, что они с сестрой провели чудесный вечер, ощущение смутной тревоги не покидало. Когда Люси вечером вошла в гостиную, которую мадам Хелена специально выделила, Для их встречи было видно, что она немного взволнована. «Люс, дорогая, я так рада тебя видеть!» Эмбер буквально стиснула сестру в объятиях. «Ох, Эм!» — та внимательно посмотрела на сестру. «Что случилось? Ты такая бледная?» «Нет, что ты, все в порядке!» Герцогиня с усилием улыбнулась. «Я просто устала с дороги. «Моя карета сломалась, и часть пути я вынуждена была проехать на почтовой. Как твои дела?» Люси не надо было долго упрашивать. Она разразилась длинной сумбурной речью об учебе и подругах, которые у нее появились. Погружённая в невеселые мысли, Эмбер лишь машинально кивала. «Да что с тобой?» — с удивлением воскликнула Люси. «Ты меня совсем не слушаешь?» «Ну что ты?» — та вздрогнула. «Конечно, слушаю». «Да? Тогда скажи, о чем я сейчас говорила». Сестра торжествующе посмотрела на Эмбер, пытающуюся вспомнить хоть что-то. «Вот видишь, Эм, что с тобой происходит? Ты же несчастна. И даже не смей отрицать. Это все герцог Камстел? «Да». Эмбер тут же спохватилась. «То есть нет. Вернее, он, но это не то, что ты решила». «Просто... В общем, это всё неважно. Лучше расскажи ещё что-нибудь. Я рассказала достаточно. Теперь твоя очередь». «Мне нечего рассказывать», — отмахнулась Эмбер, но сестра решительно покачала головой. «Эм, у тебя что-то стряслось?» «Нет, что ты. Все замечательно». Герцогиня рассмеялась, но смех получился какой-то нервный. «Тогда почему ты -то вдруг приехала сюда?» просто хотела тебя увидеть». Эмбер подошла к окну, задумчиво глядя в темноту зимней ночи. Снег покрывал землю, делая тьму вокруг более насыщенной. Россыпь звезд на небе завораживала. Девушка вдруг поймала себя на мысли, что давно не поднимала голову, чтобы посмотреть на это великолепие. Яркие столичные огни делали ночь всего лишь темной и неуютной. Стоя у окна, она вдруг вспомнила другую ночь. Ту, когда она видела дракона, летящего в свете полной луны. В голове эхом раздавались фразы «Если вы уедете, Эмбер, он уже никогда не сможет летать. Вы наскучите ему так же, как и остальные». Перед невидящим взором мелькали лица Луиза, Матильда, Оливия. Потом все перекрыло его лицо. Амстел Равнодушно смотрел на жену. «Я отпущу вас». «Я не вынесу этого», пробормотала она, забывшись. «Эмбер», окликнула сестра, «что с тобой происходит?» «Ничего», покачала головой та. «Я просто устала». «Все эти балы?» Люси всплеснула руками. «Да ты что? Это же самое замечательное, что может быть!» «Поверь, «Их столько, что они утомляют. Я бы с удовольствием провела пару вечеров в охотничьем домике». У Эмбер вырвался вздох, больше похожий на всхлип. Она виновато посмотрела на сестру. «Прости, теперь я понимаю, мне не следовало приезжать. Ты права». Я поругалась с мужем. Вернее сказать, я хотела уйти от него, но... Она осеклась И прижала дрожащие ладони к лицу, чтобы скрыть слезы. Люся смотрела на нее, широко распахнув голубые глаза. Эм, прошептала она с каким-то благоговением. Ты же любишь его? Да. Та с горечью кивнула головой. Я люблю его. Как такое возможно? Он дракон, а ты. Ты всегда была такой рассудительной. Я думала, ты никогда никого не полюбишь. Полюбить несложно. Сложно потом. Эмбер отошла от окна и с наигранным весельем посмотрела на сестру. Расскажи ещё что-нибудь. Интуитивно поняв, что сестра хочет забыть о своих делах, Люси послушно начала повествовать о жизни в пансионе. По комнатам девушки разошлись ближе к полуночи. Люси отправилась в свою спальню, которую она делила с подругами. Эмбер же приготовили комнату в гостевом крыле. Устав от переживаний, она почти мгновенно уснула, но ночью вдруг проснулась от чувства гнетущей тревоги и долго ворочилась в кровати. Девушка попыталась списать это состояние на нервы и боязнь встречи с мужем, но чувствовалось и что-то еще. Она буквально физически ощущала какую-то опасность. Дело было даже не в завывающем за окном ветре или почти полной голубой луне, висевшей прямо над черными ветками деревьев. Опасность исходила изнутри, отравляя душу и заставляя дрожать всем телом. Готовая в любой момент вскочить и поехать обратно, девушка с трудом дождалась рассвета. Розовато-серое небо с белёсыми облаками и темно фиолетовой полосой туч на горизонте, лишь обострила страхи. Быстро поднявшись, она поспешила найти директрису. Мадам Хелена завтракала в столовой вместе со своими воспитанницами. Девочки и девушки в одинаковых темных платьях сидели за длинным столом. Несколько женщин, судя по всему преподаватели, пили чай рядом. «Ваша светлость, доброе утро». Хелена выжидающе посмотрела на девушек. Те послушно встали, хором приветствуя знатную гостью. Эмбер кивнула, даже не заметив вопрошающий взгляд своей сестры, и повернулась к директрисе. «Я бы хотела поговорить с вами наедине». «Конечно». Та отложила льняную салфетку и кивнула воспитанницам. «Девочки, продолжайте». Они вышли в коридор, и Эмбер просто накинулась на свою спутницу. «Послушайте, мне необходимо уехать. Скажите, когда здесь проезжает ближайшая почтовая карета?» Хелена нахмурилась. «Уехать? Куда?» «Обратно в столицу. Это трудно объяснить, и вы, скорее всего, сочтёте, что я сошла с ума, но...» Девушка замолчала. Директриса кивнула. «Продолжайте. Я... Там что-то случилось, что-то страшное, и мне обязательно надо вернуться как можно скорее». Хелена встревоженно посмотрела на нее. «Вы уверены?» «Ах, я не знаю», — Эмбер сплеснула руками. «Просто... я чувствую, что мне срочно надо ехать». «Понимаю, что вы хотите сказать», — Хелена задумалась. «Я распоряжусь запрячь мой собственный экипаж. Надеюсь, это не займет много времени».